Глава 43. Дом, родной дом. Я попытался подбежать к Алисе, но какая-то ударная волна отбросила меня и всех остальных назад. Пока я летел, был слышен грохот падающих стен, строительного мусора и шум лопастей вертолета. Затем раздалось несколько взрывов с очередными толчками земли. Нас отбросило в уцелевшую часть здания. Оно было устроено так, что разрушение одного блока не тянуло за собой остальные. Нужно отдать должное военным строителям. После падения никаких болезненных ощущений я не испытывал, поэтому сразу поднялся и побежал к Алисе. Та была без сознания, но вроде как жива хотя пульс и дыхание очень слабые. Часть здания вокруг неё была разрушена, хотя мало что можно было рассмотреть из-за поднявшейся пыли. Зато метеор было видно отлично. Он, как ни в чём не бывало, стоял на том же месте в луже расплавленного бетона и металла. Похоже, задумка военных не сработала. Кроме того, они потеряли два вертолёта, лежавших теперь неподалёку от здания. Взяв на плечи Алису, я понёс её к нашей машине. Дед подогнал её как можно ближе, насколько позволяли баррикады и противотанковые ежи. Я даже забыл про мины в поле и едва не пошёл напрямую, но вовремя вспомнил о них. Как только девушка была в относительной безопасности, я побежал за остальными, ничего не объясняя деду и другим девчонкам. Однако Вася и Болт уже сами пришли в себя. И пытались отыскать меня и Алиску. Военным досталось больше, точнее, они не были готовы к такому экстриму. Ты куда? окликнул меня капитан, когда я уже направлялся к выходу. Искать осколки, а вы защищайте границу и лучше не провоцируйте этот метеорит. Капитан хотел еще что-то крикнуть мне вслед, но лишь закашлялся и, согнувшись, оперся руками о колени. Мы правда будем искать осколки для этого метеора, уточнил Болт, пока мы шли к машине. Похоже, у нас нет выбора. Нам все равно нужны осколки для себя, много. Поэтому займемся их поиском, а по ходу решим, что будем с ними делать. Гг, можно создать еще один такой метеор и посмотрим, кто кого, весело ляпнул Вася. Гениальная мысль. А если они просто объединятся? Да ну, зачем? Они будут драться. Ясно все с тобой. Едва мы добрались до машины, я бросился к Алисе. Выглядела она уже немного лучше, по крайней мере, лучше, чем мы. Её успели отмыть от пыли и крови, в отличие от нас. Что там было? В который раз спросил дед Макс. Поехали, по дороге расскажу. Я вкратце пересказал все, что случилось после их ухода. О не совсем удачных переговорах, о попытке засыпать этот метеор, и как Алиска впитала часть его силы. Если бы она этого не сделала, все могло закончиться еще хуже. И что теперь делать? Что если мы не найдем осколки? задумался дед. Думаю, метеор снова начнет буйствовать, и разрушений будет куда больше. Алиса говорит, он может в несколько километров вокруг все уничтожить. Хреново, конечно, но нам какое до этого дело? Пусть военные сами им занимаются. Если они не справятся, то всю Россию заполнят мутанты, которые заразят всех остальных людей. А там наши родные и близкие. Один раз я уже уничтожил такой метеор, даже побольше. Так что и сейчас что-нибудь придумаем. По крайней мере, у нас теперь есть время. Военные смогут подготовить новые эшелоны обороны. Ну а мы поищем способ уничтожить метеор. Ладно, так куда мы едем? уточнил дед. Домой, куда же еще?» А светку не боитесь? но ну, в смысле мы сейчас без осколков, значит, без энергии. Да у нас вариантов и нет особо. Здесь везде опасно. Дома хотя бы все знакомо. Хочется уже нормально отдохнуть. Скоро отдохнем, мы уже подъезжаем. Я и не заметил, как мы проехали весь путь. Хоть на одной машине было тесновато, однако расслабляться было еще рано. Какого хрена? первым изумился Вася. Какого хуя? более точно выругалась Катя. Да когда ж это прекратится? задал и я риторический вопрос. От нашего дома остался только фундамент часть забора и большая куча мусора. Все остальное было побито, разрушено и чуть ли не перемешано с землей. Мы вышли из машины и побежали к руинам нашего некогда уютного и надежного особняка. Да, ему было не впервой переживать погром, но в этот раз даже восстанавливать было нечего. Дом просто снесли до основания. Конечно, это не лучшим образом отразилось на всеобщем настроении. Мы до этого не особо радовались, но теперь даже разговаривать друг с другом не хотелось. Единственное место, где можно было чувствовать себя в безопасности. Ну ладно, есть еще подвал деда, но его глупо сравнивать с трехэтажным особняком. Мы там даже не поместимся все. Я просто уселся на остатках крыльца и схватился руками за голову. Нет, я не собирался опускать руки и становиться бомжом. Мы обязательно найдем новый дом, укрепимся там с учетом старых ошибок и даже будем в плюсе, так как о нем никто не будет знать. Об этом же убежище знали все. Трупает, Кобальт, покойный Вальтер и Светка. Это Светка. По-любому эта сука вернулась, когда мы уехали. Я убью её нахрен, башку ей проломлю. Орал Вася, рассказывая по двору и размахивая руками. Та я даже боялась подходить к нему, чтоб успокоить. Катя впервые не ссорилась и не соперничала с Леной. Они сидели рядом в полном молчании, глядя на руины. Болт пытался найти хоть что-то полезное в этих обломках. Синка искала что-то съедобное. Виталик тоже был не в себе от горя, но не из-за дома. Ну а Дит Дед курил свою вьетнамскую шмаль, и ему было параллельно. Вась, не мельтеши, сядь, отдохни. Потом сходим к Светке, никуда она не денется. Нам нужно хоть немного осколков отыскать, а вокруг их совсем нет. Сам знаешь, ответила за него Лена. У меня осталось немного энергии. Кстати, она почти не расходуется, если ее не использовать. Батя говорил, что так будет, когда местность хорошо пропитается, будет не хватать его. Мне будет удобной кровати не хватать, ворчал Вася. Ладно, пойдем. не могу это нытьё больше слушать. Куда? удивился здоровяк. Ну, ты Светку проведать хотел, Идем? А энергия? Ну ее тут все равно не найдем». Тоже верно. В машине есть несколько стволов, но ехать придется, всем вместе. Все лениво или даже уныло направились в сторону машины. Я пытался их подбодрить, но пока и сам находился в апатичном состоянии. Благо ехать пришлось недалеко. Хоть я и не знал, что мы сможем сделать мутанту такого ранга, почему-то казалось, что поступаем мы правильно. Удивительно, что мутантов поблизости не было. Вот прям совсем ни одного. Будто им приказали спрятаться или всех убили. Тела встречались, так что скорее второй вариант. На всякий случай мы остановились в километре от логова и немного понаблюдали. Не обнаружив никакого движения, двинулись дальше. Однако так никого живого и не встретили. Странно это все», — ворчал Болт. Да, мне тоже так кажется. Обычно они гуляют прямо по полю. Лен, чувствуешь что-то? Да, у меня энергии почти нет, но вообще никакой опасности не ощущаю. Ее слова немного успокоили, хотя все равно следовало соблюдать осторожность. Эта сука сбежала, возмущался Вася. «Расфигачила нам хату и свалила. Успокойся, сейчас слюной подавишься. Да как тут успокоиться? Я ей башку проломлю, тогда и успокоюсь. Не похоже, чтоб она просто ушла. Смотри, сколько крови. Кровь действительно была на траве вокруг, а также впиталась в землю и окрасила мелкие камушки. Чем ближе мы подходили к пещерам, тем больше встречали следов убийств. Возле самого входа валялись и тела мутантов. Много. В любой другой ситуации я бы порадовался такому истреблению. Но сейчас меня это насторожило. Если Светка убила свою стаю, то ей реально крышу сорвало. А если нет? Кто это мог сделать? спросила Лена. Да кто угодно, ворчал Вася. Нет, кто угодно гнездо мутантов не вырежет, возразил я. Да сама она и вырезала их. Не, Вась, вряд ли она огнестрелом пользуется. Я показал всем обнаруженные следы от пуль, хотя также на телах были и следы от ожогов, рваные раны и просто ушибы. "Думаешь, что трейдеры поработали?" спросил Болт. "Хрен поймешь. Идем дальше и узнаем". Мы включили фонарики и вошли в пещеру, хотя этого делать совсем не хотелось. Они и без того были жуткими, а когда вокруг все залито кровью и усыпано телами мутантов, становилось и вовсе не по себе. Внутри было не лучше, чем у входа. Здесь даже встречались мутанты посерьезней. несколько разорванных берсерков, длинных и даже один нокрис, у всех выпотрошенные внутренности. Но больше всего пугало то, что нет ни одного человеческого тела. Неужели они зачистили гнездо без потерь? Хотя, может, просто забрали тела людей с собой. Также были сожжены все коконы в самой глубине пещер и обрушено несколько ответвлений. Кто бы это ни был, у них есть серьезные бойцы, оружие и навыки. Иначе уничтожить такое гнездо было бы невозможно. Думаю, это трупоед. Возможно, он же и наш дом уничтожил, решил я. Тоже так думаю, согласился Болт. Тогда ему башку проломим, рявкнул Вася. В этот раз я с тобой согласен. Что? В один голос удивились болты Вася моему решению. Если будем искать осколки старым способом, мы потратим на это год. Это если с голоду не умрем или нас не порвут мутанты. У трупоеда точно есть достаточное количество осколков, причем улучшенных. Думаю, он не просто так на это гнездо напал. Он усиливается, возможно, нас ищет. Раз домой заглянул, Он не даст нам спокойно жить в этом пазле». Давно пора надрать ему жопу. Только мы сейчас не в лучшей форме, заметил Болт. Конечно, поэтому сначала мы найдем новое место для дома и хоть немного осколков. Навыки у нас шикарные, нужна только энергия. Если все сделаем грамотно, то в десятером сможем добраться до этого урода и завалить его. Алиска отключит им батарейки, я убью самого трупоеда. Ну вот, я уж думал, скоро будет весело, огорчился Вася. Будет, но хотя бы неделю нужно, чтобы собраться с силами. Есть идея, где будем новый дом искать? спросила Лена. Есть одна, но то место не сильно отличается от этого. «Ух, ненавижу эти пещеры. идем уже отсюда, ворчал здоровяк. Мы вернулись в машину, где оставалась Алиска и накуренный дед. Вести пришлось мне с Васей, так как старик был совсем не в неадеквате. Благо мутантов вокруг не было, и нас ничего не задерживало. Пришлось разве что сделать несколько остановок в поисках топлива. Мы по сути остались без всех наших запасов, с собой немного оружия и одежды, больше ничего. Даже воды и еды не было, а желудок уже давал о себе знать. Особо это заметно было ближе к вечеру. Топливо, как и воду, мы нашли уже после захода солнца. Мне удалось заметить нетронутую машину, съехавшую в кювет, в высокий кустарник. Воды была только одна полуторалитровая бутылка, да и та не полная, а вот бензина слили полбака, чего нам хватило на оставшуюся часть пути. Решили не рисковать и переждать ночь на привале. Вырубились все почти сразу. Сил особо ни у кого не было, разве что я с Васей и Балтом разделили дежурство и исправно несли караул. Под утро голод и жажда только усилились, поэтому выехали рано, как только стало солнце. Больше всего я боялся поломки или того, что топливо закончится, и мы встанем посреди безлюдной трассы без еды и воды. Глупая смерть для людей с такими навыками. Но, увы, И никто из нас создавать из энергии не мог, да и энергии было в обрез. До шахты, где Кобаль когда-то устроил свое логово, доехали без проблем. "Я помню это место", обрадовался Вася. "Да его все помнят. Хорошее укрытие, большой источник пресной воды, но и запасы еды должны быть неплохие. Блин, реально классное место. Пойдем уже осмотримся". Тая не разделяла Васиной радости вела себя немного скованно. Однако он взял ее за руку и потащил на экскурсию. Да и все остальные хотели наконец оказаться в безопасности, поесть, попить и отдохнуть. Я не отставал и вместе с этой парочкой вошел в здание шахты. Только радость сразу же улетучилась, как только мы осмотрелись. Все было затоплено почти до самого входа. Воде не хватало каких-то 15 метров, а ведь эти тоннели тянулись на километры вниз. Все, кто заходил после нас, также быстро меняли довольную улыбку на задаченную гримасу. Не понимаю, ворчал Вася. Откуда здесь столько воды? Её же не было. Её не было в пазле. наверное, оторвало от источников, а здесь, без обслуживания, шахту быстро затопило. Сука, это же вся еда там осталась, целый склад. Мне больше жаль мутантов, что жили под этой шахтой. Помнишь, как о мате?» А, эти огромные насекомые, помню. Они помогали нам с кобальдом драться. Но я бы лучше еду спас. Можно поискать на первом этаже, хотя вряд ли найдем». Синка не разделяла моего пессимизма и принялась выискивать съедобное. Я тем временем спустился к воде и с фонариком пытался всмотреться в глубину. Почти ничего не было видно. Шахта была угольная и старая, так что порода окрасила всю воду в тёмный цвет. Даже для питья она непригодна, а пить очень хотелось. Я услышал собачий лай, смешанный со злобным рычанием. Затем послышались женские и какие-то нечеловеческие крики. Пришлось быстро подниматься по ступеням, чтобы разобраться, в чем дело. Выбравшись из спуска в шахту, я увидел следующую картину. В темной кабинке типа киоска толпилось несколько незнакомцев. Судя по движениям, это были не люди, хотя ходили на двух ногах. Стинка не давала им выйти и напасть на перепуганных девушек. Парней нигде видно не было. Я быстро рванул к незнакомцам, собираясь потратить последнюю энергию, но приблизившись, понял, что это не мутанты. Точнее, не обычные мутанты. У них не было облезлой кожи, гипертрофированных конечностей и мышц. Даже чувствовалась какая-то слаженность в действиях. Катя держала их на мушке. Всего три существа, но могли быть и другие. Агрессии они не проявляли, просто напугали своим появлением. Лен, позови парней, быстро сказал я торопевшей девушке. Та мигом выскочила из здания. Я же пытался рассмотреть создание мелькавших в окне регистратуры. Они больше всего напоминали сильно исхудавших бездомных. Кожа, не совсем здоровая, обтягивала кости. Мышц практически нет. Кожа бледная, в какой-то сыпи и пятнах. Возможно, они заразны даже для нашего иммунитета. Не успел я дождаться парней, как мутанты о чем то договорились на непонятном языке. Это даже не язык, а набор каких-то звуков, как у древних людей. Они синхронно разошлись в две стороны, уходя от света фонариков. А затем в нас полетели едва заметные черные шарики, вокруг которых клубилось электричество. Катя начала стрелять, но я ей помешал, повалив на землю Синка хотела запрыгнуть в окошко, но и её я остановил громкой командой. Синка, назад. Медленно летящий наэлектризованный шарик шарахнул по металлическим элементам здания сильными разрядами тока и летел дальше. Скорость где-то 5 метров в секунду, так что все успели увернуться. Однако, когда он был над нами, от мутантов вылетел ещё один. Второй мутант в это время открыл дверь и побежал на нас, весь светясь бледно-фиолетовым. Катя, не успев подняться, выпустила в него несколько пуль, но это только задержало худого мутанта и немного сбило темп. Псинка, бросившись на него, тоже не смогла прокусить барьер и была отброшена одной рукой. Когда тощий уродец уже подбежал ко мне, Я на полсекунды исказил пространство перед собой, создав два шипа, утолщающихся у основания. Мутант налетел на них и замер. В его теле появилось два отверстия: одно в голове, другое в груди. Искажение я сразу же развеял для экономии энергии. Ее оставалось на одно максимум два применения. Хотя, если так и делать, искажение на полсекунды то может и на три раза хватить. В проходе возник ещё один уродец. Он вытянул вперёд руки, сделал непонятный жест, после чего моё тело будто парализовало, а точнее, сильно замедлило. В это время в нас летел очередной электрический шарик. Я просто смотрел, как эта хрень приближается ко мне и ничего не мог сделать.